Глава 69. Бог разгневался. Вечером пошел дождь. Сначала он просто накрапывал, а к полуночи загрохотал по черепичной крыше. На утро за окном была сплошная стена воды, загораживающая и озеро, и вулкан. Все рыбаки уже давно были на берегу. По сравнению с семью, виданными мною тут сезонами дождей, сейчас была настоящая буря — Вода неслась с холмов, пробивая себе путь через сад и смывая керамические фигурки животных. Гол стоял такой, что мне приходилось кричать, дозываясь Марию. Луис уже заносил в дом уличную мебель. Сняв на патио шелковые занавески, сшитые амалией, Элмер отпросился в деревню, и я отпустила его без лишних расспросов. Я видела, как он поднимается по лестнице, сражаясь с напором воды, Видела прилипшую к спине мокрую рубашку. Элмер спешил к своей Мирабель. Затем поднялся ветер такой силы, что у моей любимой мексиканской сливы обломилась ветка и обрушилась на беседку. По саду вихрем кружили розовые лепестки. Потом в доме погас свет. Сидя в темноте, я вглядывалась вдаль на озеро, где располагался город Санта-Клара. В домах не светилось ни единого огонька. Над озером сгустилась тьма. Мы всегда хранили запас свечей, и я зажгла все до единой. Мария вытащила продукты из морозилки, которая уже начала оттаивать, и приготовила нам суп на газовой плите. Вдруг небо за эль эго пронзило яркая молния. Борясь с ветром, Луис открыл дверь и выбрался наружу. Мария не хотела, чтобы он уходил. Говорила, что в доме все же спокойней находиться». Но Луис схватил лопату и начал копать канал, чтобы хоть немного отвести от дома льющиеся с холма потоки воды. Вечером все так же неистовствовал дождь. Ветер завывал как безумный. Мы втроем растопили камин, после чего Мария сварила кастрюльку риса. Кузьми не отходил от нас ни на шаг. После полуночи я окончательно потеряла счет времени. Потом вернулся Элмер, не знаю, чего ему это стоило — Он хотел повидаться с мирабель, но ее отец прогнал его прочь. На следующий день мы все еще оставались без света, а буря вошла в новую фазу неистовства, хотя казалось бы куда хуже, ветер поменял направление, и теперь дождь колотил в окна косыми струями. Небо сгустилось до оттенков черного. Вода хлестала с такой силой, что я начала бояться за нашу черепицу. Но выйти на улицу и проверить не было никакой возможности. Ветер просто сбил бы меня с ног. Наконец-то я заснула под непрекращающийся грохот воды по крыше. Ветер колотился в окна и стены, гудела несущаяся с холма вода. Проснулась я от звука невероятной силы, никогда такого не слышала. Впрочем, нет, слышала: так ревет на взлете самолет. Да! Этот звук был похож на рев, и если б рядом со мной в комнате находился человек. Он бы меня не услышал, даже если б я кричала. Я поспешила на кухню. Мария с Луисом уже были там. Она в ночнушке, он в пижаме. В одной руке Луис держал свечу, а в другой — мачете. За их спиной маячил Элмер. И тут с холма понеслось море воды. Даже не ручей, не река, а именно море. Еще вчера и даже секунду назад его тут не было, и вдруг оно появилось словно ниоткуда и устремилась в сторону нашего дома, неся в бурлящих водах ветки и даже вырванные с корнем деревья. Перескакивая по ступенькам, вниз катился газовый баллон из нашей подсобки, а следом за ним волочился вырванный шланг, многочисленные инструменты Луиса и Элмера, гвозди, дрель, ручная пила и даже мешок с цементом. В подсобке наверху хранились пластиковые десятигаллоновые бутыли с очищенной водой, И раз в неделю, взгромоздив такую бутыль на спину, Луис или Элмер заносили ее в дом. Десятигалоновая бутыль примерно около 45 литров. И вот сейчас 10 таких прозрачных бутылей катились вниз с холма, вертясь и крутясь под потоками новообразованного Ниагарского водопада. Валун! вдруг крикнул сквозь рев воды Луис. И я увидела, как кроша широкое окно. В комнату влетел огромный камень. Окажись, он на шесть дюймов правее, и Мария была бы мертва. Шесть дюймов, примерно пятнадцать сантиметров. Луис с Элмером рванули к озеру, чтобы проверить подпорные стенки. Если они не выдержат, то вода затопит отель. — Прямо как в Библии, — сказала Мария, прервав молитву. — Должно быть, Господь за что-то разгневался на нас. В окно мы видели, как Луис с Алмером подкладывают строительные блоки под заднюю опорную стену, чтобы хоть как-то защитить ее от напора стихии. Сверху сорвался камень размером с холодильник и приземлился в паре метров от Луиса. Раньше, когда возникали проблемы в отеле, я звала Гаса. Мне даже не приходилось звонить, он приходил сам. Но в ту ночь было очевидно. Ему с Дорой приходилось бороться за собственное выживание. Так что помощи нам было ждать неоткуда.